«Принаречное дополнение. При членах предложения, выраженных наречиями, в роли дополнения выступает существительное или местоимение с предлогом и без предлога. Они обозначают объект сравнения, уподобления. Искусство дались ему лучше наук». Она одна молчит, идёт старательнее и хуже всех. Или объект, по отношению к которому этот признак проявляется. Табунщики помчались на перерез драгуну. Обстоятельства. Параграф 231-й. способы выражения обстоятельств. Обстоятельства выражаются наречием, деепричастиями, существительными в косвенных падежах с предлогом и без предлога, инфинитивом и фразеологическими сочетаниями наречного характера. Наречие обстоятельства относится к сказуемому, в роли которого выступают глаголы и слова категории состояния. Ей душно здесь. Она мечтой стремится к жизни полевой. Пассажиры подходили редко и медленно. Наречие обстоятельства может относиться к обстоятельствам и определениям. Сидя в запертих, и, прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно, сидя в заперти. Трещат поставленная стоймя берёзовая дрова. Поставленная стоймя. Обстоятельства, выраженные идеей причастием, относится не только к сказуемому, но ко всему предложению. Теперь хозяйкой Приехав в деревню, она увидела, что это всё совсем не так, как она думала. Хозяйкой, приехав в деревню. Обернувшись, я увидел Ермолу. Страница 506. В роли обстоятельства может выступать существительное в косвенном падеже с предлогом и без предлога. Николай Иванович засмеялся и минуту глядел на крыжовник молча, со слезами. Он сейчас же пошёл прочь некрупным, но сильным своим шагом. Некрупным, сильным шагом. Федин. Если функция, обстоятельства употребляется инфинитив, то он должен примыкать к глаголу. Причастию. Или деепричастию. Мужик гусей гнал в город продавать. Гнал продавать. Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Вышел освежиться. Функцию обстоятельства могут выполнять фразеологические сочетания наречного характера. во все лопатки, засучив рукава, сломя голову. Всадник показался, который мчался к нему во все лопатки. И с криком она полетела вверх тормашками на землю. Параграф 232. классификация обстоятельств по значению. Существуют следующие разряды обстоятельств – образы действия, место, времени, причины, меры или степени, цели, условия, уступки. Обстоятельство образа действия обозначает качество действия или признака, степень его выявления – или способ совершения действия. Качество действия особенно распространённое, или признака тоже, и выражается качественными наречиями, существительными в творительном падеже, без предлога. Может выражаться фразеологическими выражениями. Он шёл, По аккуратно расчищенным дорожкам. Повернулся и нетвёрдой походкой Двинулся к блиндажу. Нетвёрдой походкой. Шмелёв, положа руку на сердце, Не мог поручиться за это. Положа руку на сердце. Обстоятельства... передающая степень проявления действия или признака, выражается качественными или количественными наречиями, существительными в родительном падеже с предлогом, фразеологическими выражениями. Начальник Острога был «До безумия строг». Страница 507. Наш путешественник... дал мне весьма нелесную письменную аттестацию. Способ совершения действий может выражаться разными морфологическими средствами. Наиболее часто используется, когда выражается наречием, существительным, в косвенных падежах, деепричастием, и фразеологическими выражениями. Мы выбрались в чистое поле, побежали шибкою рысью, я волком бы выиграрос бюрократизм. По дороге рядышком вышагивали три брата. Обстоятельство места обозначает место совершения действия. Проявление состояния, направления и путь движения. Оно выражается наречиями места, существительным в косвенных падежах, фразеологическими выражениями. Я вышел из лесу. Захочу – прощу. Захочу – под уголовную подведу. Засудят тебя и зашлют Куда Макар телят не гонял. Слова его долетали откуда-то издалека.